Тиг внимательно посмотрел на уволенного разведчика. На световом табло лифта высветился квадратик. Это означало, что они спустились в подвал. «Яблоко подгнило, мистер Груша. Оно стало несъедобным. Но меня теперь беспокоит, насколько распространилась гниль». Дверь лифта открылась. Они вышли и повернули направо к стальной стене, перегораживающей коридор. В стене была массивная стальная дверь. В верхней ее части темнело окошко из полинепробиваемого стекла, слева была черная кнопка, внизу прорези, наверху металлическая табличка, охраняемая зона, вход без пропуска запрещен, позвоните, вставьте пропуск в прорезь. Тик подошел к окошку, нажал на кнопку и твердо сказал «Пароль геоцент. Пожалуйста, не задерживайте нас. Убедитесь лично через окно. Это пригадный генерал Тиг. Со мной мистер Хэрольд летом. Я разрешаю ему допуск. Раздалось гудение. Стальная дверь чуть сдвинулась в сторону, затем ее раскрыли вручную. Стоящий по ту сторону офицер приветствовал генерала. Добрый день, генерал! От геоцинта не поступало никаких сообщений. Тиг ответил на приветствие легким кивком. Я сам их принес, майор. «Ничего не трогать, вплоть до дальнейших указаний. Посмотрите в регистрационном журнале, есть ли отметки полковника Берча». Офицер повернулся к стальному столу, укрепленному у стальной стены. «Вот, сэр», — сказал он, взяв в руки толстую тетрадь в кожаном черном переплете. Полковник Берч отметил уход позавчера вечером в девятнадцать часов. «Пришел утром. В семь ровно, сэр». «Понятно, с ним был кто-нибудь?» Майор снова посмотрел в книгу. «Да, сэр. Майор Стоун. Он отметился в то же время. Спасибо. Мы с мистером Летомом пройдем в бункер номер семь. Дайте мне ключи и шифр замка. — Слушаюсь. В металлической комнате помещалось двадцать два шкафа с досье». Тига становился у четвертого шкафа напротив двери. Он взглянул на листок бумаги, который держал в руке, и начал вращать диск кодового замка, протянув летом листок с шифром. «Чтобы нам не терять времени, резко сказал он, — его голос охрип. — Найдите шкаф с досье Бревурта. Б-Р-В-Е-В-У-Р-Т. Достаньте-ка его. Летом взял листок. Пошел к левой стене и нашел нужный шкаф. Замок шкафа щелкнул. Тик выдвинул ящик с досье и стал быстро перебирать папки. Потом пересмотрел их еще раз, медленнее, чтобы не пропустить нужную. Папки не было. Досье «Виктора Фонтина» исчезло. Тик задвинул ящик и выпрямился. Он посмотрел на Летома, который, встав на колени перед сейфом, выдвинул самый нижний ящик и читал досье. Он смотрел в раскрытую папку в полнейшем изумлении. «Я просил вас достать, а не читать досье», — холодно сказал бригадный генерал. «Да тут нечего читать», — тихо ответил летом и показал Тигу единственный листок бумаги, оказавшийся в папке, кроме вот этого. «Что вы наделали, гады?» Это была фотокопия. Лист был окаймлен черной полоской, и внизу оставалось место для двух подписей. Оба знали, что это такое». Приказ о ликвидации. Официальное разрешение на убийство. Кто подлежит уничтожению деревянным голосом, спросил Тиг, не сходя с места. Витторио Фонтини Кристи. Кто дал санкцию? Печать «Форин офис», подпись Бреворта. Кто еще? Должны быть две подписи. Премьер-министр и исполнитель капитан Стоун. Летом кивнул, хотя Тик вовсе и не спрашивал. Тик глубоко вздохнул и на мгновение закрыл глаза, затем открыл и сказал. «Вы хорошо знаете Стоуна его методы. Я проработал с ним 11 месяцев. Мы были как родные братья». «Братья? Тогда хочу вам напомнить, мистер Летом, что невзирая на ваше увольнение, на вас еще распространяется закон» о неразглашении государственной тайны. Глава пятнадцатая. Тигр разговаривал по телефону. Четкие фразы и тон. С самого начала он был ваш человек. С того самого дня, когда мы направили его в Лох Торидон. Все его допросы, все эти бесконечные вопросы, даже то, что в наших досье появилась фамилия Любока, все это ловушки. Вам докладывали о каждом шаге Фонтина я не стану извиняться говорил антони Брэворт на другом конце провода по причинам вам хорошо известным операция салоники была и остается приоритетным интересом Foreign офис я требую объяснений по поводу этого приказа на ликвидацию но это не было получено санкцией обычным порядком не сообщалось в рапортах и не должно было прервал его Брэворт. этот приказ был нашим прикрытием «Вы можете полагаться на собственное бессмертие, генерал. А мы не можем. Даже если оставить в стороне бомбежки, вы же основной разработчик всех секретных операций, а посему постоянная мишень для наших врагов. В случае вашей гибели этот приказ позволял Стоуну немедленно выяснить местонахождение Фонтини Кристи». «Это Стоун вас в этом убедил?» Посол долго молчал, прежде чем ответить. «Да, несколько лет назад». Не говорил ли вам Стоун так же, что он ненавидит Фонтина? Ему не нравилось, как он работает. И не ему одному. Я сказал, ненавидит. Ненависть на грани патологии. Если вам это было известно, что же вы его не перевели в другое место? Потому что, черт побери, он держал эту ненависть при себе. Пока у него были на то причины, но теперь их нет. Не понимаю. Какой же вы глупец, Бревурт. Что он оставил нам фотокопию, оригинал у него. Вы теперь ничего не сможете сделать, и он хотел, чтобы вы это знали. О чем вы? У него в кармане лежит официальное разрешение на убийство Фонтина. Теперь бессмысленно пытаться отозвать документы. Два года назад было бы бессмысленно. У него ордер на убийство. Он профессионал, и он собирается выполнить задание и спрятать документ так, что вы его не найдете. Чем может английское правительство, чем сможете вы или министр иностранных дел, или сам Черчилль оправдать теперь это убийство? Хоть кто-нибудь из вас сможет хотя бы прокомментировать его, когда оно состоится?» Бреворд ответил поспешно. «Это был просто запасной вариант, и ничего больше». «О да, замечательный вариант», — согласился Тиг. «Достаточно необычный, чтобы быстренько протащить его по всем инстанциям». Настолько необычный, что с легкостью преодолел все бюрократические препоны. Я прям-таки слышу, как Стоун красноречиво излагает вам свои доводы».